Глава двенадцатая Я вновь попыталась вломиться к королю, но ничего не получилось. И тут раздалось мяуканье кота. Ему было явно больно. Перед глазами уже промелькнула картинка того, что животинку там мучают. «Ладно, плевать на короля!» Я помчалась в сторону, откуда раздавалось мяуканье кота. А это аж в начале коридора, где Мэтью умудрился запрыгнуть на кого-то в платье. «Пусти!» Раздался скулящий хрип. Я только потянула руки к коту, как Мэтью тут же поднял голову и посмотрел на меня своими зелеными глазищами. Он зашипел, а затем показал мне головой в сторону лестницы. Меня долго упрашивать не надо. Вот только кота жалко. Я повернулась к нему. «Тварь!» — вновь зашипел кто-то. Девушка барахталась под моим котом. Я схватила мытью и потянула на себя. Раздался треск ткани — А затем я просто наклонилась, подняла юбку нападавшей и закинула ей на голову. Думать и разглядывать как-то не особо хотелось, кто там был. Но, видимо, это была одна из тех магичек, что мне до этого подножку поставила. Кот поначалу не хотел отцепляться, но все же ему не хватило лап. Я прижала его к себе, чувствую, как быстро бьется его сердце. Рванула вместе с ним к лестнице. «Ты что, совсем с ума сошла?» прошипел кот у меня на руках она же тебя убить могла но «Ну не убила же оптимистично ответила я Это я вовремя прыгнул на нее и сбил заклинание спасибо искренне ответила я благодарность о меня отделаешься продолжил кот я кивнула дыхание уже почти сбилось тяжело бежать по лестницам, стараясь не убиться в темноте, да еще и кота держать на руках у меня дыхание сбилось. «Где комната?» — спросила я. «Туда!» — сказал кот, когда мы уже спустились пониже. Я еще быстрее направилась в сторону комнаты. Даже дверь узнала. Казалось, что хоть там будет безопасно. Только за нами все закрылось, как я тут же выпустила Мэтью из рук. Тот пружинисто спрыгнул. Я только остановилась у двери отдышаться. «Да, так дело не пойдет, – сказала я. «Только проблемы появились». «Видимо, все же придется с королем сближаться», — согласился Мэтью. Все же я мог предположить». Кот внезапно замер с поднятой лапой кверху. «Что такое?» — спросила я. «Нет, но ну, ночь они устроили весьма занятную», — ответил он. «Опять! Стой пока там!» Я нервно сглотнула. У Мэтью и так шерсть дыбом стояла. «Приключения так и не заканчивались сегодня». Ярко-зеленое свечение окутало кота. Свет растекся по полу и медленно начал приближаться к кровати. Кот принюхался. И тут во все стороны полетели яркие искры. Только кота они совершенно не задевали. Зато, падая на пол, они прожигали дыры на ковре. «Что это?» – ужаснулась я. «Пока нас не было, сюда смогли забраться и сделать такое», — пояснил кот. «Они что, серьезно? переспросила я. «Так же убить можно?» «В этом и смысл», — ответил кот. «Какой кошмар!» — покачала я головой. «Это тебе не сосисками котов на улице кормить», — ответил Мэтью. «Ага, тут выжить надо», — кивнула я и соскользнула по двери на пол. «Что, всё?» — с насмешкой спросил кот. «В плане?» — спросила я. Сдаешься? «Нет», — покачала я головой. «Я уже здесь. Мне некогда сдаваться. Но защита от магии мне бы пригодилась».